Глава шестая. Кругосветное недоразумение. На следующее утро, вскоре после завтрака, Падзингтон отправился по своим делам. Он и не подозревал, какие тучи сгустились над домом номер 32 по улице Виндзорский сад. В этот день он пошел не по обычному маршруту, а в противоположную сторону. Поднялся на горку и зашагал к домику, который заприметил во время одной из прогулок с мистером Крубером. Домик находился на оживленной главной улице, довольно далеко от рынка Порто-Белло. А запомнил его Паддингтон, потому что, во-первых, название бюро путешествий «Мир на ладони» показалось им очень странным, а во-вторых, потому что в витрине стоял огромный, вращающийся глобус. Мистер Кробер остановился полюбоваться, и пока глобус медленно поворачивался вокруг своей оси, он показывал медвежонку, проплывавшей мимо страны. С тех пор, как изобрели аэропланы, мир стал совсем маленький, мистер Браун, сказал мистер Крубер. Мало осталось мест, куда надо добираться неделями, почти в любую можно попасть за несколько часов. Думаю, название они использовали выражение «мир на ладони», имея в виду, что с их помощью можно попасть куда угодно. Мистер Крубер обладал замечательным талантом говорить даже о самых обыкновенных вещах так, что они начинали казаться ужасно интересными. Ну, а идею, которая пришла Пазингтону в голову, уж никак нельзя было назвать обыкновенной. Пришла она к нему вчера вечером, когда он лежал в кроватке и пытался придумать, что же подарить Брауном на Рождество. Когда они в прошлый раз проходили мимо бюро путешествий, там было полно народу. Однако сейчас, подойдя поближе, Пазингтон с радостью обнаружил, что внутри никого нет, кроме очень важного дяденьки, который как раз собирался начать рабочий день. «Приветствую, приветствую, раннюю пташку!» Бодро воскликнул он, открывая для медвежонка дверь, а потом окинул первого посетителя наметанным взглядом. «Полагаю, вас интересуют недорогие однодневные поездки? Можно, например, съездить на денек в Брайтсе. В это время года действует удивительно освежающе. Автобус отходит через полчаса, и если прогноз погоды не обманывает, вы уж точно стряхнете пыль с усов». Падзингтон кратко взглянул на свое отражение в натертом до блеска стекле. «Это не пыль, вся овсяные хлопья», — поправил он. «Я очень спешил, когда завтракал, потому что хотел попасть к вам первым». «Прошу прощения». Важный дяденька так и съежился под суровым взглядом медвежонка. «Я хотел разузнать про некоторые места, которые у вас есть на глобусе. Мне мистер Крубер про них рассказывал», — продолжал Паддингтон. «Дорогой сэр, вы попали по адресу». Дяденька почил, что дело серьезное, потирая руки, усадил Паддингтона рядом со стойкой. «Я, кстати, директор», — представился он, заходя за стойку и доставая ручку и блокнот. «Мы любим говорить, что мир безгранично велик, но у наших клиентов он весь как на ладони. Мы уж об этом позаботимся». «Да, не соблаговолите ли вы для начала сообщить мне кое-что о себе? Ваше имя, адрес?» Паддингтон продиктовал, что у него просили, и пока директор все записывал, У него появилась возможность оглядеться. На стойке стояли ладони, сделанные из стекла. Другие пластмассовые свисали с потолка, а стены были увешены плакатами, на которых довольные улыбающиеся дяденьки и тетеньки плескались в синих морских волнах или загорали, вытянувшись в шезлонгах. Ни одного хмурого лица, так что медвежонок окончательно убедился, что попал в правильное место. «Вы собираетесь путешествовать в гордом одиночестве?» поинтересовался директор. «Или у вас будет спутник?» «У нас есть специальное предложение для одиночек». «Нас будет семеро», — сообщил Паддингтон. «Это мой подарок на Рождество, поэтому надо выбрать самое замечательное место». «Семеро?» — дяденька еще крепче схватился за карандаш. «А могу я попросить перечислить их имена?» «Конечно», — сказал медвежонок. «Мистер и миссис Браун, миссис Берт, Джонатан, Джуди и, может быть, мистер Крубер» если ему дела позволят». «Да, целая компания», проговорил директор, на которого это явно произвело сильное впечатление. Приглядевшись к медвежонку поближе, он решил, что в кои-то веке не разобрался с первого взгляда, с кем имеет дело. Без сомнения этот медведь бывалый путешественник, а вдобавок какая-то очень важная особа. Правда, он пришел пешком, а не приехал на машине. Но кто знает, может, это телезвезда, которая собирается снимать новую программу. Или заграничный аристократ, например, какой-нибудь чедаковатый индийский принц. Принцев в синих пальтишках директор еще никогда не видел. Но ведь все случается в жизни первый раз. А времена сейчас такие, поди разберись, что и как. Лучше уж перестраховаться. «Я понимаю, день еще только начался», — сказал директор. Я полагаю вы не откажетесь от бокала шампанского?» «Пожалуй, откажусь», — ответил Пазингтон. Раз попробовал шампанское, оно очень усыщи кочет. Я бы выпил какао. У директора вытянулось лицо. Э, «Боюсь, придется подождать, пока придет наша мисс Прингл», сказал он, взглянув на часы. «Понимаете, вчера мы тут просто с ног сбились. Все хотят куда-нибудь уехать на рождественские каникулы. Вот я и сказал сотрудникам, что сегодня они могут прийти на полчаса попозже». Директор протянул руку к полочке, уставленной яркими брошюрами. «Не подумали ли вы о том, чтобы посетить Южную Америку?» Начал он. «Например, перуанские Аанды. У нас есть специальный тур, который включает посещение озера Титикака. Как вам должно быть известно, это самое высокогорное озеро в мире?» «Если уж ехать в Перу, я бы лучше посетил дом для престарелых медведей в Лиме», — заметил Паддингтон. «Там живет моя тетя Люся, и мы с ней очень давно не виделись. То-то она обрадуется, Дяденька принялся лихорадочно перелистывать брошюру. «Боюсь, специального тура в дом для престарелых медведей у нас нет», сказал он сокрушенно. «Но я обещаю, что наш высокопрофессиональный гид обязательно поможет вам его организовать. Или, может быть, он снял с полки другую брошюру? Вы надумаете съездить в Индию?» Он открыл нужную страницу и показал Пазингтону фотографию. «Вам доводилось видеть Тадж-Махал при лунном свете?» Базингтон внимательно рассмотрел фотографию. «Нет, не доводилось», — ответил он. «Но в прошлом году меня взяли посмотреть рождественскую иллюминацию, Крамблд и Фёрнс, и я там махал флажком». «Позволю себе заметить, что две эти вещи не идут ни в какое сравнение», — сказал директор. «Одно, но просто совсем не похоже на другое». «Зато что посмотреть на иллюминацию в Крамблд и Фёрнс...» — Не надо ждать полнолуния, — запальчиво ответил медвежонок. — Она включена днем и ночью, и цвет все время меняется. Кроме того, я обычно рано ложусь спать. — Если вы проведете в Индии больше двух дней, то получите в подарок от фермы прогулку верхом на слоне. — Совершенно бесплатно, — не сдавался директор. — Боюсь, миссис Бёрд, это не очень понравится, — покачал головы Паддингтон. — Она говорит, если уж ездить, то только на четырех колесах. «Сразу видно, что мы имеем дело с джентльменом разборчивым и предусмотрительным», заметил директор, пытаясь скрыть разочарование. «Ну, попробую соблазнить вас чем-нибудь поближе к дому. Как вы отнесетесь к тому, чтобы съездить в Италию и посмотреть на падающую Пизанскую башню?» «Это миссис Бюрд тоже не понравится», заявил Паддингтон. «В прошлом году, когда на потолке в кухне появилась трещина, она ужасно переполошилась». «Может быть, прежде чем принять окончательное решение, вы зайдете ко мне вместе с этой леди?» — предложил директор. «Я с превеликим удовольствием лично изложу ей все детали маршрута». «Я хочу сделать сюрприз», — объяснил Паддингтон. «Хотя вообще-то миссис Бёрд не любит сюрпризы». «Вот ведь горе-то!» там процедил директор сквозь стиснутые зубы. «Надеюсь, полет на самолете она переносит нормально». «Когда мы летали во Францию, она при взлете и посадке сидела, закрыв глаза», — припомнил Пазингтон. «Она еще сказала, что если бы Бог хотел, чтобы мы летали, Он бы дал нам крылья». «Ага», — сказал директор окончательно сбитый с толку. «Что же, леди, по большому счету, права?» Он решил вернуться к разговору по существу. «Как вы предполагаете путешествовать, сэр, первым классом?» «Я хочу, чтобы все было как можно лучше» ответил Паттингтон. Это мой особый подарок. Ну, все зависит от того, сколько вы намерены потратить, сказал директор, пытаясь все-таки понять, с кем имеет дело. Деньги тут ни при чем, ответил медвежонок. В таком случае, разумеется, первым классом, возвестил директор. Рекомендую от всего сердца, удобно и спокойно. Нам понадобится пять отдельных комнат, напомнил Паттингтон. Ну, комнат там, строго говоря, нет пояснил директор, даже на самых-самых больших самолетах. Вот если только президент Соединенных Штатов не пригласит вас полетать на своем. Но современные кресла просто чудо. Их можно разложить, погасить свет, и получится, будто вы спите в своей собственной кровати, вот только самолетный двигатель гудит. «Такое миссис Бёрд понравится», — одобрительно кивнул Пазингтон. «Особенно, если можно будет погасить свет». Директор вздохнул с облегчением. «В таком случае...» — сказал он, снова принимаясь потирать руки. «Я бы предложил вам наше специальное кругосветное путешествие по высшему классу. То, что надо. Полная экскурсионная программа, проживание в пятизвездочных гостиницах. Обслуживание такое, что даже вашей миссис Бёрд будет не к чему придраться». «Вот это мне нравится», — прервал его Пазингтон. «Можно мне такую штуку, пожалуйста?» «Что же?» — сказал директор. «Если вы намереваетесь путешествовать на Рождество, надо ковать железо, пока горячо. Вернее, пока еще остались свободные места. Одну минутку, извините». Он протянул медвежонку несколько брошюр, чтобы тому не скучно было ждать, подсел к ближайшему компьютеру и вовсю забарабанил по клавиатуре. Через несколько минут он нажал какую-то кнопку, и из принтера вылез длинный бумажный свиток. «А вот, прошу вас...» сказал директор, разворачивая его и показывая медвежонку. «Техника — великая вещь. Все уже подтверждено. посмотреть там указаны все подробности, включая и общую сумму». «Большое спасибо», — сказал Падзингтон и встал, собираясь уходить. «Если я еще куда-нибудь надумаю поехать, я всегда буду обращаться только к вам». Он протянул лапу за бумажным свитком, однако директор крепко держал его за другой конец. Я, пожалуй, немного старомоден, сказал он, тщательно подбирая слова. И от души надеюсь, что вас эти слова не обидят, но в нашем бюро путешествий принято относиться к клиентам так, будто все мы одна большая счастливая семья. Другими словами, я прошу простить меня за дерзость, но осталась еще одна мелочь оплата поездки. Общая сумма указана в самом конце. Увидев эту сумму, Паддингтон чуть не свалился со стула. Мелочью ее назвать было трудно. Она скорее поражала своей величиной. Собственно, медвежонку еще не доводилось видеть такое количество ноликов, и он лишний раз порадовался, что платить собирается не деньгами. Запустив лапу в карман пальтишка, он вытащил ту бумажку, которую подарил ему дяденька, проводивший опрос. Бумажку он протянул директору. Несколько секунд директор таращился на нее, словно отказываясь верить своим глазам. Улыбка на его лице постепенно застывала, и под конец вообще казалась вырезанной в камне «Воздушная миля!» — выдавил он наконец. «Одна воздушная миля!» «Да за это даже не доедешь на автобусе до аэропорта, вы что, не прочитали надписи мелким шрифтом?» «Я пытался», — сказал Падзингтон. «Только шрифт такой крошечный, что даже в лупу ничего не видно». Директор возвел глаза к потолку и соединил кончики пальцев так, что ладони стали домиком. Потом он закрыл глаза. Губы его шевелились, словно он очень медленно считал про себя. По клавиатуре он стучал очень быстро, и нынешняя его медлительность показалась Падзингтону довольно странной. Можно подумать, что директор запутался во всех этих бесконечных ноликах. «Может, вам помочь?» — предложил Падзингтон. «Медведи хорошо считают?» Директор перестал шевелить губами и несколько секунд сидел совершенно неподвижно, а потом открыл глаза. «Я считал до десяти», — пояснил он, глядя на медвежонка тусклым взглядом, будто он был не он, а какая-то гадость, которую притащила кошка. «Но досчитать успел только до пяти. Сейчас я снова закрою глаза и начну сначала, и если, когда я закончу, ты по-прежнему будешь здесь, я за себя не отвечаю». «Надеюсь, я выразился ясно? Сгинь, медведь!» Падзингтон не стал дожидаться продолжения. Он бросился к выходу, даже не сделав попытки попросить обратно свою воздушную милю. У порога он столкнулся с какой-то тетенькой, которая как раз собиралась входить. Падзингтон вежливо приподнял шляпу, придержал дверь и тут заметил, что в руках у тетеньки несколько пакетов молока. «На вашем месте, мисс Прингл, я бы сейчас не подходил слишком близко к начальнику», предупредил медвежонок. «Он, по-моему, сегодня в плохом настроении». Выскочив на улицу, Пазингтон со всех лап припустил к дому. Вроде бы за спиной у него гудел автомобильный гудок, и кто-то громко кричал, однако медвежонок не сбавлял хода, пока за ним не захлопнула зеленая входная дверь дома номер 32 по улице Виндзорский сад. Но и этого ему показалось мало, и он на всякий случай задвинул засов. «Где ты был?» — поинтересовалась Джузи, помогая ему снять пальтишко. «Мы тут тебя повсюду искали». Немного отдышавшись, Пайзингтон как мог все объяснил. «Ну дела, вот бедняга», — посочувствовала Джуди. «Ну, «Ничего страшного, ведь уже то, что ты хотел сделать нам такой подарок, само по себе очень приятно. Остальное неважно И вообще, если бы мы уехали на Рождество, нам бы не досталось индейки, приготовленной миссис Бёрд. И еще неизвестно, чтобы нам пришлось есть вместо нее. Ну ладно». Тут она протянула Падзингтону надорванный пакет с перуанской маркой. «Вот твой рождественский подарок от тете Люси, только, боюсь, он застрял в щели для писем». Падзингтон заглянул в пакет. Там лежал специальный календарь на рождественскую неделю, где надо открывать по окошечку каждый день, а в каждом окошечке картинка. Под календарем лежали кухонные прихватки. Не было еще Рождества, чтобы из дома для престарелых медведей в Лиме не прибыла посылка с подарками для всех членов семьи. Дело в том, что свободного времени у его обитателей было даже слишком много, приходилось выдумывать себе занятия. И если они не варили варенье, то уж точно вязали лыжные шапочки или шили кухонные прихватки. Слух миссис Бёрд никогда не протестовала, чтобы не огорчить медвежонка, но прихватки были на удивление прочными, и за несколько лет у неё уже скопилась целая стопка. В любом случае, главным подарком всегда был календарь, который тётя Люся собственными лапами мастерила для Пазингтона. «На нём все окошечки подкрывались огорчённо воскликнул Медвежонок. «Почтальон не виноват», — вступилась Джуди. «Просто в этом году прихваток было больше, чем обычно, и когда он попытался просунуть пакет в щель для писем, то застрял на полдороге». «Ничего, я попробую их подклеить», — с надеждой сказал Медвежонок. «Но ведь они ж тогда больше не откроются», — вступил в разговор миссис Бёрд. «Нет уж, давай-ка его сюда. Я его как следует проглажу утюгом». «А пока не подглядывать», — предупредил медвежонка Джонатан. Миссис Бёрд взяла календарь и унесла его на кухню, а Паддингтон побежал обратно к двери посмотреть, может, почтальон еще где-нибудь поблизости. Но вместо почтальона он увидел большую черную машину, которая медленно проехала мимо. Таких длинных машин он в жизни не видел. В какой-то момент ему вообще показалось, что машина никогда не кончится, и он помчался в гостиную рассказать о ней Джонатану и Джуди. «Видимо, это был лимузин». — авторитетно заявил Джонатан. «Он очень медленно ехал», — добавил Пазингтон. «Все тянулся и тянулся мимо нашего дома. По-моему, водитель искал, где бы ему припарковаться». «А кто сидит сзади, ты, небось, не увидел», — сказал Джонатан. Пазингтон покачал головой. «Там стекла были темные», — сообщил он. «Верно делали лимузин», — кивнул Джонатан. «Видимо, в нем ехал кто-то очень важный», — предположила Джуди. И тут ее, как молнии поразила мысль. Она повернулась к брату. «Ты ведь не думаешь, что это приехали за сам знаешь кем?» «За кем это?» — поинтересовался Падзингтон. Джуди зажала рот ладонью и сказать ничего не успела, потому что в вот дверь громко позвонили. «Так и есть!» — воскликнула она. «Что теперь делать?» джонтон схватил длинную занавеску, которая скрывала стеклянную дверь, и поманил к себе Падзингтона. «Прячься сюда, живо!» Пазингтон так и не понял, о чем речь, но по тону догадался, что дело серьезное и с дрожащими от волнения коленками бросился в укрытие. Убедившись, что медвежонок затаился, Джонатан снова обернулся к сестре. «Ну вот, говорил я, надо заранее проделать полулюк, чтобы было где его прятать». Джуди не успела ответить, ее прервал оглушительный чих. «Ой, простите, пожалуйста», — извинился Пазингтон шикнул на него Джуди. «Мне занавеска нос щекотит, а носовой платок куда-то подевался», объяснил медвежонок. «Я, наверное, оставил его в кармане пальто». «Поздно», — воскликнул Джонатан, потому что у самой двери раздались голоса, и ручка начала поворачиваться. посмотрите как кто к нам приехал», — объявила миссис Бёрд. Окинув комнату Орлиным взором, она сразу же заметила, что за занавеской что-то шевелится. «Давай, вылезай, Патингтон, это к тебе». Джонатан и Джуди ошарашенно ставились на гости. К их великому облегчению, если на кого он не был похож, так это на чиновника. Для начала он был слишком мал ростом, всего чуть-чуть повыше Паддингтона. Да и одет он был так, что не увидишь, не поверишь. Венчала его фигура широкополая соломенная шляпа, лихо сдвинутая на затылок. А все остальное, вернее, то, что можно было разглядеть под цветастой накидкой, было явно собрано сбору по сосенке. Сверху угадывался смокинг, который, судя по всему, знавал лучшие дни. Они же находились штаны цвета хаки со множеством оттопыренных карманов, очень подходящие для прогулки по джунглям. Ботинки были так начищены, что хоть глядись в них, незнакомец заговорил с каким-то странным акцентом, вернее, сразу с несколькими. А с какими именно, схода никто не понял. «Помнишь меня, Субрино!» — выкрикнул он. «Наконец-то я тебя разыскал!» При звуках этого голоса Паддингтон выскочил из-за занавески и бросился к незнакомцу, протягивая передние лапы. «Дядя Пастуза!» — вопил он. «Ух, вроде все не так страшно», — прошептала Джуди, схватив брата за руку. «Но кто бы мог подумать», — изумился Джонатан. «Вот уж верно, где Паддингтон, там сплошные чудеса». Им вдруг показалось, что черная туча, нависшая была над их головами, взяла и рассеялась.